люди пожирать или огня мечтательно воскрикнул дик всегда хотел познакомиться с одним из них бьюсь об заклад на самом деле он огонь не глотает ведь можно обжечь рот и горло вы все съели спросил джулиан доставая деньги из кармана в таком случае сейчас поднимемся к себе и И покажем Джордж фургоны. Конечно, они не такие, в которых мы когда-то жили. Джордж, эти очень старые, из прежних времён, но тебе они понравятся. Они покрашены в яркие цвета и очень здорово смотрятся. А кто их тебе уступил? Поинтересовалась Джордж, когда они выходили из магазина. Какой-нибудь школьный товарищ? Да. Он и его семья всегда на Пасху и на летних каникулах живут здесь, в этих фургонах. Но на эту Пасху они уехали во Францию. Чтобы фургоны не пустовали, решили, пусть кто-нибудь в них это время поживет. И повезло нам. Они поднялись по дороге к турникету, и Джордж увидела на противоположном холме возвышающийся во всей своей древней красе замок, ярко освещенный солнцем. — Замок Фейнайтс! — воскликнула она. — Ему несколько сотен лет. Интересно, какие события в нем происходили все эти долгие века. — Обожаю все старинное. Предлагаю забраться туда и все осмотреть. — А мы и собирались. В ход всего пять пенсов, — ответил Дикт. Всего 5 пенсов за такой замок. Любопытно было бы узнать, есть там подземелья, такие тёмные и страшные. И они поднялись по травянистому склону на луг, где стояли фургоны. "Эй!" закричала в восторге Джордж. "Это наши фургоны! Правда замечательные!" В точно таких, наверное, раньше путешествовали, только наши чище и ярче. «Красный фургон с желтыми и черными пятнами наш», — сказал Дик, — «а голубой с черным и желтым ваш, Сэн!» «Гав!» — возразил Тимми. «Извини, и твой тоже, Тимми!» Сразу же поправился Дик, и все засмеялись. Тимми всегда очень забавно реагировал на то, что говорили, будто действительно понимал каждое слово. Впрочем, Джордж была совершенно уверена, что так оно и есть. Фургоны стояли на высоких колёсах. В каждой стенке виднелось по окошку. Впереди было крылечко и, конечно, ступеньки. На окошках висели яркие занавески, а по выступающим краям крыши бежал резной карниз. Это старинные фургоны, только заново покрашенные и устроенные покомфортнее. Там внутри койки, которые убираются на день. Есть маленькая раковина для умывания. Хотя мы бегаем на ручей, потому что надоедает носить воду. Есть маленький буфет, шкафы и полки и пробковый ковёр на полу с тёплыми половичками от сквозняков. «Ты так расхваливаешь фургоны, словно собираешься их кому-нибудь продавать?» — засмеялась Джордж. «Не беспокойся, мне оба очень нравятся, и я считаю, что они в сто раз лучше, чем вон те модерновые напротив. В наших есть что-то настоящее». «Ну, те тоже настоящие», — ответил Джулиан, — «и они просторнее, но для нас это не важно». Мы всё равно мало бываем дома, а стараемся побольше быть на воздухе. А костёр у нас будет? спросила взволнованно Джордж. А, вы уже жгли, как я вижу, здесь пепел остался. Хоть, Джулия, давай сегодня устроим костёр и будем сидеть вокруг в темноте. И нас будут кусать комары, и летучие мыши носиться над головами, ответил Ди. Но всё равно устроим костерок. Входи, Джордж. Нет, сначала она должна заглянуть ко мне, сказала Энн, толкнув к ступенькам Джордж, которая пришла в восторг, когда всё увидела.